А абстракционизм от латинского абстрактум отвлеченный, также беспредметное искусство художественное направление, возникшее в начале XX века на модернистской платформе, в основном в изобразительном искусстве. Отличительной особенностью абстракционизма является отказ от фигуративности. от воспроизведения реально воспринимаемых образов и предметов, разложения зримых форм на так называемые исходные слагаемые, отвлеченные линии, плоскости, геометрические и аморфные фигуры и объемы, цветовые пятна, которые сопрягаются в столь же отвлеченных композициях. С точки зрения зачинателей абстракционизма, Освобождение линий и цвета отводит от жизненной конкретики, но помогает постичь так называемые глубинные сущности природы, как это происходит при физическом расщеплении материи. С помощью цветовых ассоциаций выразить непосредственно, подобно музыке, лиризм и драматизм человеческих переживаний. Кандинской В современном мире десятки течений абстракционизма, по-разному декларирующих свои творческие позиции. Дав проявиться многим талантам, абстракционизм вместе с тем снял традиционные критерии художественного мастерства, открыв путь в искусство далеким от него людям. Абсурдистское искусство. От латинского абсурдус, нелепый, бессмысленный. Современное модернистское направление, преимущественно в драматургии, в театре, изображающее жизнь вне привычной логики, как бы лишенную причинно-следственных связей, какой бы то ни было целесообразности и смысла. Тем не менее в этой видимой абсурдности может быть выражено четкое и убедительное отношение ко многим явлениям жизни, к определенным этическим и эстетическим ценностям. В трактовке человека абсурдисты ориентируются на философию, близкую экзистенциализму. Авангардизм. Авангард в искусстве. От французского «авангард» – «передовой отряд». Условное название ряда модернистских течений и движений, возникших на рубеже XIX-XX веков, объединенных стремлением коренным образом обновить всю художественную практику, включая взаимоотношения художника с жизнью, язык самого искусства, психологические механизмы эстетического воздействия на зрителя, слушателя, читателя. Поиски необычного, принципиально нового слова в искусстве авангардисты связали в первую очередь с отказом от веками устоявшихся принципов и традиций, в том числе и прежде всего реалистических. Среди идейно-методологических обоснований авангардистского искусства ссылка на особые отличительные от прошлых эпох особенности и возможности восприятия современного человека, атомизация и космологизация сознания, подверженность так называемому прямому эстетическому воздействию «чистых», в кавычках, «отвлеченных форм» и так далее. Понятие авангардизма – Исторически связывается с такими разнотипными течениями, как экспрессионизм, футуризм, кубизм и другие. Однако оно не может быть достаточным для содержательного суждения о каждом из них, для их идейно-эстетической и формальной характеристики. Строго говоря, авангардизм означает лишь радикальный выход из рамок традиций. претензии на продвинутость, тотальную новизну, экспериментальный характер тех или иных форм творчества. В этом смысле употребление термина «авангардизм» в качестве синонима модернистского искусства XX века не вполне правомерно. Автор Латинский «абктор» Творец Сочинитель от греческого «ауто», «сам», «само», «лицо», группа лиц, создавшая художественное произведение или выполнившая работу, тексты исследовательского характера. Можно говорить также об авторстве идеи, интерпретации, перевода и так далее. В сфере искусства прилагательное авторской нередко понимается как исповедальный, формально усложненный, не рассчитанный на массовое восприятие. Считается, например, что так называемый авторский фильм снимается режиссером в основном, что называется, для себя или искушенной фестивальной публики. Сравните артхаус. Авторское право. В современном искусстве юридически закрепленная норма, предоставляющая автору, отдельному художнику или коллективу, исключительную привилегию на неприкосновенность результатов его творческого труда. Произведение литературы, музыки, изобразительного, сценического искусства, кино, теле и видеопродукции и тому подобного, на опубликование и использование этого произведения, на вознаграждение за разрешение его использования, использование чужого произведения без разрешения автора является противозаконным, распространяется также на неопубликованные произведение. Авторское право действует на протяжении всей жизни автора и 50 лет после его смерти. Им пользуются наследники. На международном рынке культуры юридические отношения регулируются Бернской конвенцией об охране литературных и художественных произведений 1971 года. Адаптация. От латинского «адаптара» – приспосабливать. Включение в художественный процесс языково-знаковых элементов, материалов или приемов, заимствованных из других видов и жанров творчества, а также из вне художественной сферы. В узком значении подладка традиционных музыкальных инструментов к электро-тембровому звучанию с помощью специальных адаптеров. Академизм в искусстве. Французский академизм. от греческого академия «школа». Направление в европейском искусстве, сложившееся в XVI веке на основе устойчивой ориентации на нормы и каноны классического искусства, догматическое исследование которым достаточно быстро обернулось застойностью и косностью художественного мышления, творческой консервативностью, отрывом от проблем реальной жизни. Академические школы распались к концу XIX века под напором реалистических направлений и новых форм искусства, возникших к этому времени. Однако в обновленном, так сказать, модернизированном варианте академизм проявился и в XX веке в связи с утверждением в ряде стран, в том числе СССР. Эстетики неоклассицизма. В официальном современном искусстве академизм преподносился как приверженность к наследию классиков, как отмеченная высшим качеством, так сказать, уравновешенная, не подверженная модным влиянием художественная манера. Отсюда звание академических для авторитетных, так сказать, солидных творческих коллективов, театральных музыкальных и других. Аккультурация. Английский acculturation. От латинского ad к плюс культура. Частичное или достаточное полное заимствование одним этносом культурных традиций и ценностей другого народа. Как правило, процесс аккультурации Результат более или менее длительного контакта разнородных культур, их диалога и взаимодействия. Крайним случаем оккультурации является ассимиляция. Акмеизм, от греческого «акме» – высшая ступень, пора расцвета. Направление в русской поэзии начала XX века. Своеобразная реакция на кризис символизма. В отличие от последнего, с его мотивами иррационализма и мистики, акмеизм ставил своей целью повернуть поэзию к земным образом, естественным, преимущественно первозданным чувствам. Акмеизм в целом является склонность к эстетизму, камерности, игнорированию социально окрашенных идей и эмоций. Акт французский акт от латинского actus действие. Первое законченная смысловая часть пьесы либретто инсценировка аналогичная разделу или главе соответственно фрагмент сценической постановки спектакля. за которым обычно следует перерыв действий, антракт, французский entre, между. Второе, то же, что ню. Аллегория. От греческого аллегория иносказание. Образное воплощение определенного явления, идеи или понятия, посредством персонификации обычно это изображение человека мифологического библейского этнографического героя или животного часто соответствующими атрибутами в отличие от символа аллегория однозначно и по функциям сближается с эмблемой наиболее характерно для средневекового и ренессансного искусства, барокко-классицизма. Аллюзия, от латинского alludere, подшучивать, разыгрывать. Намек, так называемое подразумевание, соотносящее изображаемое или происходящее в действительности с чем-либо знакомым слушателю или зрителю. Обычно аллюзия опирается на ассоциацию с устойчивым понятием, словосочетанием или образом литературного, исторического, мифологического порядка. Например, в названии фильма «Феллини» и «Корабль плывет» угадывается намек на многие литературно-мифологические источники, начиная с библейского Ноева ковчега, и средневековой сатиры «Корабль дураков», в свою очередь давшей название одному из фильмов Стэнли Крамера. Амбивалентность, от греческого «амфи» – около, вокруг, плюс латинская «валентия» – сила. Двойственность чувственного восприятия, психологическая ситуация, когда один и тот же объект вызывает одновременно противоположные чувства удовольствие и неудовольствие, восхищение и неприятие и тому подобное. Амбивалентность применительно к эстетике означает двойственность художественно-эстетической деятельности, ее одновременную ориентированность на действительность и идеал. «Ампир» от французского «эмпир» Империя. Стиль позднего классицизма в европейской архитектуре и искусстве. Первая треть XIX века. Сложился в наполеоновской Франции как художественно-эстетическое выражение военной и государственной имперской мощи. В целом, ампир отличается четкостью и монументальностью построений и композиций, сочетанием парадной помпезности со сдержанностью, лепидарной строгостью декоративных форм. Излюбленные орнаментально-декоративные мотивы, лавровые и дубовые венки, львиные маски, так называемые трофеи, воинские знамена, оружие, доспехи. Наиболее ярко ампир проявился в архитектуре, в изобразительном и декоративно-прикладном искусствах. В несколько преображенном, с учетом национальной специфики виде, получил широкое распространение в России. Анекдот. Греческое «анекдотос» – неизданный. На профессиональном жаргоне работников кино, телевидения, театра – краткое сжатая до двух-трех фраз сюжетная схема произведения герой мигрировал по ошибке вместо брата анекдот нередко совпадает с расхожими фабульными клише ставшими своеобразными иероглифами бесчисленные варианты золушки полицейский «полицейский-преступник», человек сделавший себя сам и тому подобное ангажированность в искусстве от французского engager, обязывать, втягивать, вербовать, нанимать, сознательная обычно не бескорыстная ориентация художника на поддержку определенных социальных, политических, религиозных и тому подобное идей, ангажированное творчество. предполагает скрытую или откровенную приверженность автора интересам отдельных лиц, групп, общественных институтов и нередко носит заказной, наемный характер. Идеологической ангажированностью и конформизмом отличаются, как правило, официальное искусство, художник культуры авторитарных и тоталитарных обществ. Смотрите также. «Партийность в искусстве». «Андеграунд», дополнительно «андеграунд», английское «андеграунд», «подземный», «подпольный», «публично осуждаемое», «нередко гонимое искусство», «в условиях господства официальной художественной культуры», которая которой андеграунд противостоит по ряду идейных и формальных параметров, так называемое «другое искусство». При отсутствии запретов может сближаться с понятием «контркультура». «Ансамбль» от французского «энсамбль» – «вместе согласованно». Гармонично организованная совокупность – Соразмерный многокомпонентный комплекс, представляющий собой единое художественное целое. Свои оттенки понимания ансамбля, ансамблевости, существуют в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусствах, в музыке и театре. Антиискусство. Одно из названий концептуализма. Антик, антиква, французское антик, от латинского антикуус, древность. Первое. В искусстве классицизма и академизма обобщенное название античного искусства. Второе. Произведение античной скульптуры или их гипсовые слепки для изучения и обучения молодых художников. Третье. То же, что антиквариат. Четвертое. Тип латинского типографского шрифта, разработанный в эпоху Возрождения на основе древнеримского так называемого капитального письма, надписей на архитектурных и скульптурных памятниках. Антиквариат. От латинского antiquarius. любитель, знаток древностей, ценные старинные или относительно старые предметы, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, мебель, книги и тому подобное, а также торговля ими. Коммерческая принадлежность вещи к антиквариату зависит от ее возраста, верхний рубеж которого. определяется официальным предписанием. В России не менее 50 лет. Продажа иностранным гражданам и вывоз антиквариата из страны в большинстве государств мира регулируется законом. Антиципация. От латинского anticipatio – «упреждаю», «предвосхищаю». В художественной деятельности – умение предугадать, распознать будущее событие. То же, что и предвидение. Античность. От латинского «антикуус» – древность, старина. Термин возник в эпоху Возрождения и применительно к художественным явлениям обозначил искусство Древней Греции и Рима. Античность охватывает период с VII-VIII веков до нашей эры до середины первого тысячелетия нашей эры. Расцвет обычно относят к искусству греческих полисков V-VI веков до нашей эры, так называемому «золотому веку» рабовладельческой демократии, основанная на высоких принципах гражданственности и зарождающихся гуманистических идеалах, античная культура оставила человечеству возвышенное по содержанию, совершенное по форме, гёте, искусство, высшее достижение которого стали образцом для многих последующих поколений. В эпоху античности были заложены архетипические и формальные основы европейской художественной культуры антреприза французской entreprise предприятие одна из форм предпринимательской деятельности в области зрелищных искусств заключающаяся во владении аренде или содержании театра цирка концертной площадки в обыденном понимании так называемая частная сцена, частная группа и так далее. Владелец или содержатель антрепризы, антрепренер, аполлоническое и дионисийское начало в искусстве по именам древнегреческого бога солнечного света, покровителя искусств Аполлона и бога плодородия Диониса, покровителя виноделия. Выдвинутая в конце XIX века концепция о неизменном проявлении в художественном творчестве как светлого, разумного, упорядоченного начала, так и начала интуитивного, эмоционального, оргиастического, соответственно, аполлоническое и дионисийское. Мира сна, где каждый образ понятен и прозрачен, и мира опьянения, в котором видения смутны и противоречивы. Ницше. Лучезарный Аполлон символизирует внешнюю гармоничную сторону бытия, импульсивно-мистический Дионис – внутреннюю, сокровенную. Аполлоническое начало обычно связывается с античной, Ренессансной, классицистично-просвещенческой культурами, где оно превалирует. Денисийское начало с фаустовской традицией, с искусством религиозным, преимущественно средневеково-христианским. Некоторые авторы в русле аполонического начала числят пластические изобразительные искусства в русле денисийского начала музыку, ар-деко от французского ар-деко по названию парижской выставки декоративного искусства 1925 года художественный стиль преимущественно в сфере дизайна оформления интерьера, получивший распространение в Европе и Америке в 20-30-е годы и ориентированный на воссоздание форм, господствовавших до Первой мировой войны. Модерна, неоклассицизма, экзотического и примитивного искусства. Тяготел к салонной роскоши, использовался в отделке дорогих ресторанов и отелей, отсюда его второе название – стиль Риц. Ар-Нуво от французского «art nouveau» — «новое искусство», то же, что «модерн». «Аррогатный» — латинское «arrogant» — «надменный», «гордый», применительно к художественному творчеству, употребляется в двух смыслах. Первый — высокомерный, заносчивый по отношению к определенным направлениям, произведениям, автором критики и тому подобное. Второй, подающий те или иные художественные приемы, образы суждения, подчеркнуто броска с дерзким вызовом. Артефакт (латинский «артефактум» – искусственно созданное, сработанное. Термин заимствован из археологии. где артефакт противостоит необработанному природному. В художественной культуре артефакт первоначально означал объекты, специально созданные для функционирования в сфере искусства. С расширением практики использования в этом качестве предметов для искусства непредназначенных, техника, утиль, предметы быта, Термином артефакт стали обозначать преимущественно их, объединяемых обычно в композициях, инсталляциях и другом. Артизация. От французского art искусство. Театрализация событий общественной, политической, культурной жизни, связанная в основном со эстетикой массовой культуры и нередко переходящая в шоу. Под артизацией понимается также отношение к действительности, как некоему произведению искусства. Артист. От французского артист. Буквально человек искусства. Лицо, занимающееся в искусстве творческим трудом. То же, что творец, художник в широком смысле. Такое употребление слова более характерно для западной культуры. В русском языке артист обычно синонимичен понятию актер. Артхаус Английское артхаус по смыслу творческая мастерская художественный сеанс Характеристика художественного творчества ориентирована на подчеркнуто субъективное, так сказать, нестандартное авторское видение Что сближает артхаус со эстетикой искусства для искусства? Нередко соотносится с понятием элитарный и противоречит творчеству так называемому общедоступному, преимущественно массовому. Архаика, архаистика от греческого аркаикос древний, старинный, начальный. Наиболее ранний период развития того или иного типа искусства, связанный с поисками новой образности, освоением материала и тому подобное, и не имеющий, как правило, четкой стилевой выраженности, термин архаика, архаистика, обычно применяется по отношению к ранним этапам древнеегипетского и древнегреческого искусства. Архетип. От греческого архе, начало и типос, образ. В искусстве исходный первоначальный образ, прообраз, сложившийся в древних слоях той или иной культуры и оформившийся в фольклоре, сказках, мифах. Архетип Результат творческого осмысления и фиксации человеческих типов и характеров, художественных идей, сюжетных коллизий и схем, простейших изобразительных, словесных, музыкальных структур, которые со временем становятся повторяемыми, типовыми, так сказать, вечными и естественными для восприятия, надежно питая творческое воображение. Архетипы на протяжении веков служат исходным материалом для произведений литературы и искусства. Архитектоника, от греческого архитектоник, строительное искусство, основные принципы построения художественного произведения, определяющие устойчивость его общей конструкции, связь и соотношение отдельных частей и элементов. нередко отождествляется с композицией архитектура латинской архитектура от греческого архитектон строитель зодчество искусство проектировать и возводить здания и другие сооружения а также их комплексы создающие материально организованную среду для жизни И деятельности людей. Архитектурное строительство осуществляется на уровне тех функционально-технических удобства, польза, прочность и эстетических, гармония, красота, воплощение идейно-художественного замысла, параметров, которые соответствуют особенностям и возможностям общества. Как вид искусства Архитектура входит в сферу духовной культуры, формирует эстетическую доминанту окружающей среды, выражает общественные идеи в монументальных художественных образах, выразительные средства архитектуры, композиция, масштаб, ритм, тектоника и пластика объемов, фактура и цвет материалов, особый синтез искусств и другое. История архитектуры, ее направлений и стилей – одно из наиболее наглядных и ярких свидетельств культурно-цивилизационного развития человечества. Морфологически архитектура относится к неизобразительной ветви пластических искусств. Ассимиляция (латинской assimiliatio) уподобление. Слияние. Процесс растворения ранее самостоятельного этноса или какой-то его части в среде другого, обычно более крупного народа, с утратой исходных культурных традиций и ценностей и как результат национального самосознания. Исторически ассимиляция может проходить плавно, естественным путем или проводиться насильственно. более или менее жесткими методами. Смотрите также оккультурация, ассоциация от позднелатинского ассоциато объединять, увязывать. Применительно к искусству способ достижения художественной выразительности, основанный на психологическом эффекте узнавания, сравнения. проецирование художественного образа, ситуации, ощущений и тому подобного на собственные представления, хранящиеся в памяти, в том числе полученные из других произведений искусства, а также закрепленные в культурно-историческом опыте. Ассоциация различается по смежности в пространстве или времени, сходству и контрасту. Атрибуция. От латинского attributio. Приписывание, определение. Установление автора, времени и места создания художественного произведения. Опирается на анализ стиля, иконографии, сюжета, манеры и техники исполнения, на результаты физических и химических исследований и так далее. Атрибуция, основанная на профессиональном знании и опыте отдельных специалистов, нередко на их интуиции, относится к знаточеству. Атрактор. Английский attract. Притягивать. Понятие, заимствованное с энергетикой из физики и теории дифференциальных уравнений. В культурологическом контексте означает особый, впрямую недотерминированный вектор или траекторию развития, которая образуется путем сложения, так называемого стягивания, множества частных разнонаправленных траекторий. А трактор можно понимать как основную, результирующую некоторой тенденции, как стихийно сложившуюся направленность движения в единстве пути и цели. Аудиовизуальные формы От латинского «audio» – «слышу» и «visuals» – «зримый», «видимый». К ним, строго говоря, могли бы быть отнесены те виды художественной культуры, которые предполагают живое зрительно-звуковое воспроизведение, однако термин связан с современными средствами технической, в основном электронной записи и передачи изображения, звука, и следовательно означает прежде всего внеписьменный, так сказать хайтековский, способ фиксации и трансляции культурно-художественной информации. в противовес коммуникации вербально-письменной, так называемой книжной. Широкое распространение аудиовизуальных форм в наши дни дает повод для выводов о близкой исторической смерти эпохи Гутенберга, то есть книгопечатания. Аура. Греческая аура – веяние, дуновение. Из так называлась слаборазличимая светящаяся оболочка, окружающая тело человека, отражающая вовне напряженную деятельность его души и духа. В современном понимании аура сравнима со сверхчувствительным зрительным восприятием энергетического поля человека. В искусстве изображалась в виде нимба, ореола. В переносном смысле аура Обычно хорошо ощущаемая, но трудно определяемая атмосфера особого эмоционального подъема, особой значимости, которая окружает подлинное уникальное произведение искусства.